Глава 115. Посетители. Первое апреля. Следующий день после церемонии. Мы принимаем гостей. «Привет, барышня! Я привел кандидатов на роль продавца!» Колберт и три искательницы приведены ими. Похоже, они и есть его кандидаты. «Добрый день!» «Здравствуйте!» «Привет!» Они не смотрят на Франц высока из-за того, что та ребенок. Признав ее своим нанимателем, все поклонились. «Привет!» Они группа Ранго Ди, алые девушки. Имя Джузис, возраст 24 года, раса человек, профессия мечник, состояние обычное, уровень 21 из 99, очки жизни 118, очки магии 103, сила 61, выносливость 55, проворность 60, интеллект 61, магия 41, ловкость 40, навыки, сопротивление огню уровень 1, чувство опасности уровень 1, владение мечом уровень 2. Фехтование уровень 4, громадная сила уровень 1, владение щитом уровень 3, торговля уровень 2, кулинарии уровень 3, управление магией. Титул нет. Экипировка. Короткий меч из черной стали, маленький щит из очарованного дерева, шлем стального муравья, сапоги стального муравья, накидка из паучьей паутины, браслет сопротивления ядам. Имя Майя. Возраст 23 года. Раса получеловек-полукраснопес. Профессия шпион. Состояние обычное. Майя. Уровень 23 из 99. Очки жизни 93, очки магии 95. Сила 41, выносливость 51, правоворность 69, интеллект 60, магия 34, ловкость 60. Навыки: сопротивление огню уровень 1, стрельба из лука уровень 3, чувство присутствия уровень 1, переговоры уровень 2, владение кенжалем уровень 2, эластичность уровень 2, арифметика уровень 3, кулинария уровень 3, деактивация ловушек уровень 2, чувство ловушек уровень 2. Титул: нет. Экипировка: кинжал едавита крысы, лук из остроно дерева, кожаный доспех чёрного полопса, накидка чёрного полопса, сапоги ниска уровня дракона, кольцо сильного обнаружения. Имя: Лидия, возраст 19 лет. Раса: человек, профессия: маг. Состояние: обычное. Уровень: 20 из 99. Очки жизни: 71, очки магии: 144. Сила: 37, выносливость: 33, праворность: 48, интеллект: 71, магия: 70, ловкость: 36. Навыки: Сопротивление огню уровень 3, Ладение посохом уровень 1, Магия огня уровень 3, Арифметика уровень 4, Чувство целебных трав уровень 3, Смешивание уровень 3, Магический квадрат уровень 3, Благословение божезнаний, Управление магией. Титул: нет. Экипировка: Посох из зачарованного серебра, Одеяние магического шелка-пряда, Накидка чёрного полупса, Сапоги из бивня вепря, Шляпа из кожи зачарованного медведя, Браслет сопротивления пролечу. Значит группа ранга D. У Искателя есть Соло и групповой ранг. Соло показывает ранг у таких Искателей, как Фран, что работает в одиночку. А групповой ранг показывает сил нескольких людей, если они сражаются вместе. Если в группе они ранга Ди, то по отдельности И e ранга. Или e Эв, наверное. Я недавно узнал, что этот ранг определяет гильдии Искателей по рангу каждого члена и балансу в группе. У Красавчика Крузу, с которым мы познакомились в подземелье Оресы, и Соло и групповой ранг были Си. Наверное, их не признали рангом B из-за небольшого количества членов в группе. На же есть и у всех ранг C. Вместе до B они не дотягивали. Класс причёской ёжиком из группы Рек Драконы ранга I e, тоже имел соло ранг I, e, а их было аж пять в группе. Думаю, их ранг не поднимается выше I, e, так как в группе есть искатели ранга F, и все не используют копья. Но в обычных случаях, даже если у одного члена ранга I, e, а у всех остальных F, ранг группы должен быть D. Но, наверное, здесь замешан их стельбое. Это не значит, что если сравнивать одинаковые ранги групп из Сула, то Сула сильнее. Даже если отдельно члены группы слабые, в общей рангах группы сильны из-за уникальной специализации каждого члена. У этих девушек хороший баланс между атакой и поддержкой, а это добавляет им мощь в бою. Да и по отдельности они превосходят Гледа. А ещё у всех есть навыки торговли и арифметики. Редкий навык у скателей. Я лидер Джудис. Девушка с лазурными волосами протянула Фран руку. «Мой отец — путешествующий торговец, поэтому я получила много опыта в детстве, путешествуя с ним. У меня есть небольшие навыки торговли и кулинарии». Понятно, она получила навыки торговли, так как всё сознательное детство наблюдала, как работает отец-торговец. Да и шансы научиться готовить в путешествиях у неё были. Такая красивая и вежливая. Идеальная кандидатура на продавца. «Я, Майя, отвечаю за расходы нашей группы». Девушка с салами волосами поклонилась. Свету не скажешь, но по навыкам она настоящий вор. Послушав ее, мы узнали, что она отвечает за закупку еды, оборудование, снаряжение и готовку в подземельях. По ее навыкам создается впечатление, что наберется за все подряд и ни в чем не достигает совершенства. Но переговоры арифметика идеальны для нас. И личико милое, подходит. Лидия. Последняя девушка немного напоминает Фран. Черные волосы, бледная кожа, безэмоциональность. Волосы у неё достигают талии, но все остальные особенности внешности совпадают с Фран. Но Фран всё равно красивее. Навык магический квадрат позволяет писать заклятия на листочке или чем-то ещё активировать их с задержкой и использовать как ловушки. Интересно, я тоже такое хочу. А. Uh -huh. uh -huh. Леди и Фран встретились взглядом. Оба не выражали никаких эмоций, неестественно долго смотрели друг на друга. А. Но в момент, когда Франс слегка наклонил голову, проиграла. Внезапно Лидия упала по обеими коленями на землю, вообще не схватилась за голову. Э, Лидия, что ты делаешь? Похоже, подруги тоже удивились её поведению. Я проиграла. Она в отличие от меня не ко ртится себе безэмоциональная, она самонзеле такая есть. А, вот оно что. Если сплетни о девочке с проклятым мечом, правда, то она хоть и младше меня, мастер меча, и даже владеет магией огня. Ого, сколько знает! Мы более знамениты, чем я думал. Хорошо это или плохо? Я жалко подобие на неё, только длиной волос выделиться могу. По-русству ведь тоже выигрываешь. Девочке с проклятым мечом следует лишь немного подрасти, какая-то разница не станет. Нет, ну смотри, у тебя же есть благословение бога знаний, разве у неё есть такой навык? Это благословение, позволяющее изучать магию и навыки, связанные с сознанием быстрее. Крайне полезно для искателей. Да, тяжело ехать к лезеру. Объясняюсь перед франа, напытается поднять литию. В магических квадратах необходимо вести подсчёты, так что я умею считать, я не умею готовить, но могу смешивать. Мы будем стараться. Я тоже. Но они не врут, что будут стараться. И по рекомендации Кулберта можно нанять, наверное, Мы договорились, что оплатой будет питание на все дни работы и пять тысяч золотых каждый. Я сначала подумал, что маловато, но для такой работы без риска вполне неплохая награда. Мы тоже рангоди, но на зверей покруче охотимся. Ничего не могу поделать с желанием экономить. Да и похоже, что цель девушек – трехдневное питание. Похоже, Колберт детально рассказал про мое умение в кулинарии. Что и следует ожидать от друзей Колберта, все они гурманки. Ну, если это добавит им энтузиазма, я не буду хорошо работать». то почему бы и нет? Колбер смотрел на этих троих с ужасающей завистью. «Слушай, я не могу стать продавцом, но ведь есть что-то, с чем я могу помочь!» Но и скажет же он, «Что мне делать? Сейчас нет ничего такого!» «Я сам хочу помочь, награда мне не нужна, только еда!» «Ну, нанять искателя ранга Би только за еду!» «Экстраординарное предложение! Можно было бы давать ему всякую мелкую работенку!» «Хорошо!» Ну и мочибя как разработала. Правда? Ура! И мы тоже постараемся. Так мы обзавелись с тремя продавцами-помощниками. Приготовление к конкурсу подходит к кульминации. Тесто готово, начинка тоже готова. Осталось только соединить их. Правда, как раз это самое сложное. Франни сможет сделать это очень наделать одно и то же. Так что придётся продолжить мне. Фран тренировался у Руси на полу, так как особо яростно зверствовать нельзя, Фран словно играясь и рисовала трехмерной картины магией. Хотя Фран вообще не воспринимает это как тренировку, так что для нее это полноценное веселье. Страшновато, но попробуй добавить. <смех> В момент, когда я готовил сок с печеньем для Франа у Руси, я почувствовал странное присутствие. Эти двое, похоже, тоже почувствовав это, прервали тренировку и начали искать источник. «Гость», — произнес я. И этих придется принять. Весь дом окружил несколько людей, скрывающих свое присутствие. Кроме них к нам приближался кто-то обычным ходом. Соловьем? Ну, не факт, что им что-то от нас нужно. Мы же не знаем, зачем они пришли. Один из них направился к черному ходу. Может, пообщаться с ним для начала? Как только я об этом подумал, он как ни в чем не бывало, постучал в дверь кухни. Кто же он такой? Фран осторожно спросила. Кто там? Извините за поздний визит. Я пришёл с просьбой. Просьбой? Да, выслушайте меня, пожалуйста. Хм. Для начала я посмотрел на него через глазок. Выглядит как торговец, не похоже на злодея. Но оценка показала, что его профессия абсолютно не соответствует внешнему виду. Мошенник. Его навыки начинаются с угрозы и заканчиваются обманом. Полностью чёрный. В бою слабый. Но это не желанный брак в другом смысле. Чего тебя? Может, вы могли бы впустить меня внутрь? А так не получится. Моя история немного запутанная. Франвиде себя абсолютно естественная, осторожно дала мне подсмотреть в окно. Они пытались предать в темноте, но против меня с чувством присутствия ночным видением это не сработает. В основном мелкие сушки, профессия грабители. У всех такие навыки, как вымогательство и грабёж. Только один 25-го уровня имеет навык тихого убийства. Нужно быть осторожнее с ним. Вообще они же бандиты, какая разница, что они хотят. Если уберем здесь, то всем станет только лучше. Да и с высокой вероятностью они нападут на нас. Хотя нет. Несомненно нападут. Можно сказать, что уже напали. Если мы сейчас нападем, это будет лишь самооборона. А еще было бы хорошо получить информацию от мошенника. Убежать будет непросто, сказал я. Таким образом, мы решили разобраться с ними. Фран, запусти его так, чтобы не сбежал. Не уберу снаружи. «Ам, um, хорошо». «О, спасибо вам за понимание!» «Заходи». «Что ж, извините». Мошенник зашел вовнутрь. Уруси сразу же обижал его и лег перед выходом. Хоть он и меньше, для слова у мошенника, он все равно опасен. Мошенник никак не среагировал, но на Уруси пытался не смотреть. «Ха-ха, милая собачка!» «Ам...» um... Сказав это, Фран еще и закрыла двери на ключ. Тревога мошенника удвоилась. Чтобы мошенник меня не заметил, я решил незамедлительно выбраться наружу. Воспользовавшись коротким прыжком пространственной магии, я оказался прямо за вражескими спинами. В полной тишине, приглушая звуки, я ударил бандита по шее и сразу же спрятал хранилище. Они подумать не могут о внезапной атаке, хоть у них и есть чувство опасности, но на меня оно не реагирует. Это проще, чем я ожидал. Что ж, нужно поспешить. Хотя они и слабые, но чувство присутствия есть. Так что не быстро заметить, что пропало присутствие их коллег. Так же, как и первый, я начал уничтожать бандитов одного за другим. Слишком простая работа. Когда я убил четырех, оставшиеся двое заметили, что что-то не так. Но пока они думали, убегать ли им и пока убегали, я их добил. После чего вернулся в комнату. Чтобы мошенник меня не засек, переместился в магазин. Я хочу, чтобы отдали это. Похоже, мошенник переходит к делу. М? Это... Что это? Да, я знаю, что вы получили сундук с зельями на секретной базе пиратов. А то ты о чем вообще? Нет смысла притворяться. Я долго изучал вас. Ну-ка, я заплачу десять тысяч. Эй, какая жадина. Зелья в этом сундуке стоят больше миллиона. И за это десять тысяч? Ты недооцениваешь фран? Или вообще торговаться не собираешься? Наверное, последнее. По бандитам снаружи все очевидно. Наверное, сейчас приступят к применению силы. Я не знаю о чём ты. Как я уже сказал, я пришёл после того, как всё о вас разузнал. Нет смысла врать. Ничего не знаю. Ха, какое упорство. Я думаю, что для вас лучше будет послушно продать его. Хм. Атмосфера сменилась. До этого он вёл себя как торговец, а сейчас уже запогивает. Нам не о чём больше говорить. Возвращайся. Но ну, не говори так. Я не вернусь, пока не получу сундук. Разве это не угроза? Если бы перед ним стояла обычная девочка, то ей было бы довольно страшно. Говори уже, я не знаю, о чем ты. Ты что, дурак? Не испытывай мое терпение, девочка. Хоть ты всего лишь ранга Ди, а от нас ушибами не отделаешься. Внезапно показал истинное лицо. Это касается тебя. Не испытывай мое терпение, подобие мошенника. Пусть будет так. Я заставлю тебя пожалеть об этих словах. Сказав это, мошенник отошёл. Наверное, хочет использовать бадетов снаружи. Ну, он проиграл уже в тот момент, когда недооценил девочку, зашёл в дом. <связывая> Эй, чего ты добиваешься? Ты думал, что сможешь выйти? Э, если я не вернусь, мои подчиненные молчать не будут. Если можешь их позвать, София. Ну и ладно. Эй вы, делайте свою работу. Хоть он и в доме, его голос хорошо слышно снаружи. Наверное, он думает, что они сейчас ворвутся в дом. Но сколько не ни жди, ничего не происходило. Но очевидно. Почему? Мой мастер обрёл парня с норожа. Так у тебя был напарник? Быть такого не может. Я об этом не слышал. После этого мы проанализировали мошенника Магией Молнии и повязали его. Теперь нужно вытянуть информацию. Обычно допрашивать мошенников сложно, но у меня есть знание лжи. Врать нет смысла. «Чего ты хочешь?» «Как ты раздобыл информацию о мне?» «И вправду...» справедливо... «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!» Франс запустил слабые молнии в повалившегося бандиты. Кричанцу дрогался несколько секунд. «Я не хочу разбить тарелки на кухне. Молния наиболее эффективна в таких случаях». «Ха-ха-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». «Спрошу еще раз. Как <-дред> Франт повторил вопрос. Через час измученный парень Редай рассказывал все, что знает. В результате весь пол был залит слюнами и слезами. И «Определенно. Нужно потом убрать. Значит, ты работаешь на алхимика?» «Да». Если подытожить услышанное, его нанял алхимик по имени Зерайс. Он что-то натворил. И сейчас, прячась от гильдии алхимиков, ищет спонсора для нелегальных исследований. С самого начала зелья в этом сумке были его. Но во время одной из транспортировок, как захватили пираты. Там было много зели, который ещё раз ворить не получится, поэтому он ударился в поиски. Мы спросили, где зра сейчас, но мошенник этого не знал. Как не как он мелкая сошка. Он лишь сидит приказам его подручных. Но нам удалось узнать месторасположение одной из точек. Это то же место, где спрятался негодяй с приюта, когда Урось следил за ним. Что же это выходит? Таинственное место, с каким, возможно, связан Феодал. Так мой же алхимик в бегах, стоит за выбиванием рецепта приюта, а его спонсором может быть феодал? Хм, недостаточной информации. Но залезть вместо связанный с аристократами слишком рискованно. Я уже рассказал всё, что знаю. Хм. <свык> Порешу, отпусти меня. Ну, отпускать его нельзя. Я скрутил парню шею телекинезом. Его голова повернулась на 180°. Мм, да. Снова мы влезли. Непонятно во что.